Глава семнадцатая. Маргарита. Невероятно, но вдруг выяснилось, что Георг умеет быть совершенно нормальным. Не шипящим, не рычащим, не норовящим завалить на своих семинарах всех адептов, начиная с меня. Просто лапочка какой-то. Спокойный, уравновешенный, рассудительный. В меру строгий и в меру внимательный. Не тиран, а... Вот даже название подобрать не могу. Король стал нормальным. И в первые пару дней это пугало. Потом началась стадия отрицания, причем коллективная. А в конце учебной недели Миквой задал сакраментальный вопрос. «Марго, что ты с ним сделала?» «А почему сразу я?» Я возмутилась, но ощущение собственной причастности все же имелось. Даже при том, что с момента бала мы практически не общались. Георг не спешил ко мне подходить, а я тем более держалась в стороне. Проживала собственные чувства. Пыталась решить, что делать с такой внезапной и не очень-то желанной любовью. Броситься к нему на шею? Попроситься замуж? Но как же в таком случае учеба? Я не хотела, да и не собиралась оставлять академию ради мужчины. Просто мужчины приходят и уходят, а высшее образование остается навсегда. Был еще один вариант, но, конечно, бредовый. Избавиться. Вылечиться от этого чувства, но хоть как-нибудь. Зачем? А затем? Затем, что мне рано начинать серьезные отношения, а быть королевой очень трудно. Гораздо сложнее, чем оставаться наследницей герцогства под заботливым бабушкиным крылом. Да и мало ли других причин? Если включить фантазию, можно насочинять тонны. Что не нравилось больше всего? Сладкий розовый туман, который заволакивал мозг всякий раз, когда вспоминала о георги И если на людях я еще держалась, то когда оставалась в одиночестве, начинался полный мрак. Улыбка идиотки приклеивалась к лицу и держалась на губах до самого вечера. Да что там вечер, я улыбалась даже во сне, так что и утром щеки болели. у у как же я влипла. Жаловалась я блудному коту, который окончательно и бесповоротно отжал у меня телепортационную бляшку и теперь каждый вечер мотался во дворец к своей фиалке. Туда телепортацией а обратно пешком, через весь город с бляшкой в зубах. Еще была мама, которая писала письма. Причем в первый раз это письмо доставил необычный посыльной, а варварского вида здоровяк, биормиц. Когда он подошел к решетке ворот, все неприметные мужчины в штатском сильно напряглись, а я несказанно обрадовалась. Но на следующий день послание от леди Лилианы передавал уже один из шпионов Георга. Я удивилась, а шпион пояснил. Его величество убедительно попросил не привлекать лишнего внимания. «За Академией наблюдаем не только мы, но и посторонние». Все ваши действия, леди Маргарита, отслеживаются. Сейчас опасно подчеркивать вашу связь с будущей королевой Беорма». Он сказал, а я нахмурилась и впервые задумалась вот о чем. «Мою бабушку похитили по приказу Деридия, отца Дитриха. Что, если нынешнему королю от Кейма известна та история? Вдруг он в курсе, кто я и откуда пришла?» изначально меня вполне могли принять за внучку филинии а на лилиану и вовсе внимания не обратить ведь она не похожа на вэйзов а то что портальщица так какая разница мало ли портальщиков вокруг зато теперь если поставить меня рядом с мамой и чуть чуть поработать с мозгами то не сообразить сложно дитрих если он в курсе истории альбрина должен был понять только чем нам это грозит А чем грозит ему? Допустим, мы разоблачим ту историю и ее участников. Но Дитрих не дериде, ему ничего не предъявишь. Разве что Биорам взбесится. Но Биорамцы пока не спешат идти на Аткеем войной. При этом есть еще здравый смысл и стол переговоров. Все вопросы вполне решаемы. Наверное. У Дитриха все же нет причин бояться меня и мою маму. Но и причин любить нас тоже нет. Я забрала письмо, отдала шпиону ответное послание и ушла. О чем писала в своих письмах мама? Да, обо всем. В основном на темы, обсудить которые на балу мы так и не успели. Рассказывала историю своего пребывания в этом мире, строила планы о нашем совместном будущем и активно спрашивала про меня. Я читала и отвечала. начала описывать свои приключения, но пока без подробностей и максимально позитивно. Зачем драматизировать то, что уже случилось и закончилось хорошо. Еще я написала про шпагу Вейзов, про посещение склепа и очень осторожно коснулась темы с семенами. Понимала, что моя способность из разряда государственной тайны, но молчать было уже невозможно. Особенно учитывая тот факт, что количество семян прирастало с каждым днем. Часть прилетала после медитации, часть просто так, их манил росток. Кстати, что делать с растением я тоже пока не знала, при этом уже начала ощущать его специфическое воздействие на окружающую действительность. Чаша-артефакт, созданная из древесины первого великого древа, подобных свойств не имела. А вот живое растение уменьшало силу магии. Например, магические светильники, расположенные вблизи окна, сначала потускнели, а потом вообще погасли. Раз, и освещения нет. В первый миг я решила, что это банальная поломка. А потом вспомнился великий храм с его безмагическим пространством. Тогда я провела эксперимент, переставила горшок в другой угол. Погаши светильники сразу заработали, зато другие, те, что оказались ближе к ростку, наоборот. Увы, это была проблема. Только заниматься ее решением я была пока не готова. Не хватало внутреннего ресурса. Кроме прочего, у меня оставалось учеба и факультативные занятия с магистром Номаном. А вот единственный факультатив с Тонсом на этой неделе у нас почему-то отменили. Меня это немного напрягло. Ну и еще одна штука. Клад. Не тот, что находился сейчас в сокровищнице Георга, а новый. Я, разумеется, отказала психу с ботаником и никоим образом не собиралась отправляться на поиски. Но любопытство подзуживало. В итоге я заглянула в библиотеку. Чуть позже, улучив момент, обратилась с вопросами к эксперту. Протянула на ментальном плане сущность. Маргарита, но ну ты и замахнулась. Ни на что я не замахиваюсь. Просто интересно. Сущность промолчала. Воспринялась так, словно покачала головой. После долгой паузы она пересказала то, что я успела вычитать в книгах. Гаэш ненасытный был жестоким и несказанно удачливым разбойником этого мира. Он орудовал в догматическую эпоху и грабил не только торговцев или путешественников, он разорял крепости и целые города. Самым великим достижением разбойника стал грабеж Эморса, культурной столицы того времени. Гаэша и его подручные вынесли все, что имело в составе драгоценные металлы. даже кольца крепления факелов и ручки с дверей. Но самое, пожалуй, интересное заключалось в том, что, согласно легендам, логово разбойника располагалось в Тихих горах, а Тихие горы, ну, собственно, тот самый комплекс, к которому относилась гора, на которой стояли великий храм и ныне засохшее первое древо. Реликт, семечко с которого предок Георга не впитал, как все нормальные люди, а съел. Не знаю, почему вспомнилась. Видимо, из-за странных проявлений дара нашего драгоценного величества. И когда Зора закончила рассказ про Гаэша, попутно прочитав лекцию, что искать логово – самая бесполезная затея из всех возможных, я задала еще один вопрос. «Зора, послушай». «А если съесть семя дара, то что будет?» «Саму собеседницу я сейчас не видела. Она находилась под юбкой, прилепленная к ноге, но точно знала, заучка закатила глаза». «Марго, даже не думай». «Я не думаю», — сообщила поспешно. «Просто размышляю о родоначальнике эстрелов». Подруга тихо фыркнула. «Ты ведь общалась с Георгом?» – продолжила я. «А тебе известно, что у него сразу несколько специализаций? Не две и даже не три, а какое-то запредельное количество». В этот раз заучка вздохнула. «Да, знаю. Уверена, что это особенность крови. Последствия поступка его предка, о котором ты упоминаешь». «Так, может, Георг не единственный в своем роде? Может, есть кто-то еще столь же разносторонний?» и «Единственный. Ни у кого другого магия так не откликается». «Откуда знаешь?» — уточнила я с сомнением. «Оттуда, что кроме Эстрела съесть семя не удавалось больше никому». Я пожала плечами, и на этом тема была закрыта. Я задвинула подальше мысли о Гаэше с его мифическими сокровищами, о короле с его специализациями, и вернулась к насущным делам. Всю неделю Георг активно появлялся на лекциях, но мы не общались. Я и радовалась такому повороту и печалилась. А в конце последнего учебного дня наконец решила, «А ну и ладно, фиг с ним, с королем». дышать сразу стало легче розовый туман в голове развеялся, возвращая четкость мышления и радость жизни поэтому из аудитории где нас мучил магистр гримс я вышла почти счастливая и тут же услышала леди маргарита и да как же так я повернулась и посмотрела на караулившего у стенки георга почти жалобно Что у сюзерена с совестью? Я ведь только-только успокоилась, и вот опять. — Леди Маргарита. Георг вежливо кивнул, а я заметила переброшенную через его руку теплую накидку. — Будьте добры, проследуйте за мной. — Куда проследовать? — отозвалась глухо. Уголки королевских губ дрогнули, но ответа я не получила. Георг ограничился тем, что указал направление движения. Нет. Совести у этого темноглазого мужчины однозначно нет. Туман. Он начал наплывать опять. А еще у меня горло перехватило и сердце застучало, как ненормальное. Вот зачем Георг появился и снова взбаламутил. А я сама. Почему реагирую вот так? Как дурочка какая-то. Ненормальная. Неужели нельзя любить спокойно, без всех этих перепадов в голове и теле?» «Леди Маргарита», — напомнил о своем распоряжении Величества, и я, сделав глубокий вдох, пошла. Мои сокурсники отнеслись к ситуации спокойно. Остальные адепты Академии еще косились, однако шока факт наших отношений уже не вызывал. Мы шли. Миновали один коридор, второй. и очутились возле боковой двери у выхода из корпуса. Тут мне на плечи набросили ту самую накидку и, осторожно ухватив за руку, повели на улицу. От прикосновения Георга я вздрогнула, словно ударенная током. Спустя какое-то время рука короля переползла на мою талию. Именно так мы по примыкавшему к академии парку и шли. Затем меня бережно погрузили в большой черный экипаж, украшенный королевскими гербами, и повезли неизвестно куда. «Куда мы все-таки едем?» — уже сидя в экипаже, уточнила я. «Прогуляться». «Отлично. То есть я опять нарушаю правила. Вернее, для меня снова сделали исключение, ведь адептам разрешено покидать стены альмаматер только в выходной день». Я хотела сказать об этом, но промолчала, уставившись в окно. Сегодня занятия немного затянулись, снаружи уже сгущался сумрак. Еще и осенним холодом веяло. Увы, теплая, почти летняя погода плавно сходила на нет. А еще молчание. Оно вызывало желание ерзать. Хотелось то ли бежать без оглядки, то ли прижаться теснее. Я страдала, а когда экипаж остановился, испытала недоумение. Мы приехали не во дворец или, как вариант, особняк Сонтеров, а просто в город. «М-м-м», — непонимающе выдала я. Георг промолчал. Он вышел из кареты, чтобы тут же подать руку и помочь выбраться на неровную брусчатку. Затем была активация какого-то очередного перстня, и немногочисленные зеваки, которые уставились на нас с большим любопытством, начали отворачиваться. Словно нас и нет. Тут я сообразила. Отвод глаз? Да, он. Мою руку водрузили на королевский локоть, и мы зашагали к большому, расположенному посередине площади фонтану. Я шла и никак не могла поверить. Прогулка? «Неужели свидание? Неужели мы с Его Величеством...» «Георг, что происходит?» «Все-таки не выдержала я». Хмыкнул, покосился весело. «Ты ничего не знаешь о нашем мире, это нужно исправить». Я хотела отреагировать адекватно, но из-за смущения надулась. что ты я все-таки знаю. Ведь не зря посещаю занятия в академии, да и вообще...» говорит что я чистый лист, точно нельзя. «Хорошо», — легко согласился Сюзерен. «О мире что-то знаешь, а мой город еще не видела». Да, такая формулировка была ближе к истине, и я замолчала. Король же начал рассказывать про фонтан. Он оказался каким-то особенным. Затем про архитектуру нескольких зданий и саму эту площадь. Я слушала. но информация воспринималась со скрипом. Розовый туман не просто вернулся, он принялся разжижать мозг. Колени подгибались, щуки неуместно краснели, а Георг все это видел и явно наслаждался. Вел меня сначала вдоль домов, затем предложил свернуть в переулок, а в результате мы очутились в крошечном сквере, в центре которого стоял малюсенький такой памятник. Полуколонна, на вершине которой сидела бронзовая птичка. Она напомнила питерского чижика. «Это снегирь», — неожиданно сообщил его величество, а через миг добил. «У таких птиц красная грудка. Считается это от того, что в их сердце пылает любовь». «Смутить меня еще больше? Нет, это было невозможно. Но Георгу удалось». «Для счастья в любви нужно прикоснуться к клюву», — он кивнул на памятник. «Попробуешь? Проверишь нашу городскую примету?» «У меня словно земля ушла из-под ног. То есть я стояла и достаточно ровно, но будто проваливалась в какую-то бездну, бесконечную и невообразимую». Клюв птицы действительно блестел, его явно трогали все, кому не лень. И я бы поразилась схожести примет наших миров, но тот самый туман окончательно застопорил все мыслительные процессы. «Так что? Потрогаешь?» Георг наклонился к моему уху и пощекотал дыханием. Я уставилась на монарху очень большими глазами. Признать-то свою влюбленность я признала. «Ну, что с ней теперь делать?» «Хм, а я потрогаю». Ничуть не расстроился моему нежеланию он. потянулся и схватился за клюв птицы с энтузиазмом вандала. Я даже испугалась, вдруг сейчас оторвет. Это и отрезвило. Немного. «Георг, что ты творишь?» С возмущением прошептала я. Применяю все возможные методы. И я спрашивала не о том. Я пыталась понять, зачем он так меня смущает. Или проблема не в короле, а во мне самой. В смысле, ему незачем прилагать усилия. Я без них сама не своя. Ну что, продолжим нашу небольшую прогулку? Произнес Георг бодро. Вопрос был риторическим. Точнее, не так. Меня спросили, но как бы и не спрашивали. Завладев моей рукой и снова водрузив ее на свой локоть, Георг повел дальше. Сквозь сквер к новому переулку и к реке. Там обнаружилось еще одно место, напомнившее о родном мире. Через реку был переброшен широкий каменный мост, в центре которого выселись выкованные из металла деревья. А на деревьях, как и на кованых перилах, «Да-да, замки во всем их многообразии — «говорят, если постоять на середине этого моста», — сказал король, — «то встретишь свою любовь. А если уже встретил, то она станет взаимной». «Я испытала острое желание упереться. Не пойти, запротестовать. Только удержать Георга было невозможно». Во-первых, мы в разных весовых категориях, во-вторых, он был слишком целеустремлен. Итог? Через несколько минут мы очутились на той самой середине, которая, кроме прочего, была отмечена широкими полосками, утопленной в камень бронзы. «Становись, Марго!» Предложение на грани приказа. Я не спешила, и меня мягко подтолкнули. Так что я все-таки наступила на бронзовую линию. потом встала уже двумя ногами и зажмурилась. Еще и съежилась вся, зато Георг... Король, наоборот, расправил плечи и вдохнул полной грудью, как альпинист, достигший самой сложной вершины. Спустя пару бесконечно долгих секунд спросил. «Маргарита, ну как? Чувствуешь что-нибудь?» Я чувствовала смущение, смущение и еще раз смущение. Тут в голове невольно всплыли воспоминания о первом знакомстве со шпагой Вейзов и вспыхнувшая в воздухе «Будь смелее». Короче, надо мной и память сейчас издевалась, не только Георг. «Марго!» — вновь позвал его величество. «Здесь очень красиво», — пробормотала я. «И все такое необычное, и замки эти...» «Замки — это символ брачного союза и соединения. на Замок закрылся, и все. А ключ нужно выбросить в воду». «Блин, откуда у него такие глубокие познания? Он это недавно выяснил или знал всегда?» «Мы постояли еще чуть-чуть». Георг сверлил взглядом, улыбался, а я принялась мысль назвать на помощь хранителя королевского рода Гришу. В прошлый раз после бала он не явился. Так может, сейчас примчится? Спасет меня от...» «Ну ладно, пойдем дальше». Было все-таки прохладно, но врач что замерзла, я не стала. Во избежание попыток согрева. Вместо этого сказала о другом. «Георг, может, не надо? У меня ноги уже устали». «Ошибка! Черт возьми, ошибка!» «Так давай понесу?» «Нет. Я отпрянула, точно зная, что он может, а король нахмурился. Веселости в нем, в принципе, поубавилось. Словно занервничал, словно начал в чем-то сомневаться. Подумав, Георг ответил. «Еще одно место и переместимся в комфорт, согласна?» Я неуверенно кивнула, вот только... «А что за место?» — спросила осторожно. увидишь. Лучше бы я сказала нет. Просто в результате перехода через мост мы очутились в очередном переулке, а потом и на новой площади. Что поразило? Часть пространства была оцеплена гвардейцами, а вокруг бродили очень недовольные парочки горожан. В центре оцепления находилась самая обыкновенная, абсолютно ничем не примечательная скамейка, а рядом с ней фонарь. Когда меня, пользуясь активированным артефактом для отвода глаз именно к этой скамейке и повели, я не выдержала. «Георг, что это?» — прозвучало жалобно. «Тш-ш-ш!» — отозвался король, но нас уже услышали. Один из гвардейцев оцепления, мимо которого мы как раз проходили, дернулся, схватился за шпагу, развернулся. Остальные тоже заволновались». В результате Георг с усталым вздохом деактивировал свой перстень и сказал гвардейцам. «Все в порядке. Это я». Секунда и краска смущения залила меня всю, целиком. Я, наконец, сообразила, что оцепление стоит тут не просто так. Но зачем? Для чего это нужно? «Почему эти воины охраняют скамейку?» Прошелестела я, едва не плача. потому что желающих посидеть на ней слишком много я разумеется мог бы занять очередь прежде чем ехать за тобой но для короля это как то не солидно поэтому вызвал гвардию о небо спасите меня ну хоть кто нибудь после деактивации перстня нас увидели не только гвардейцы десятки глаз десятки причем смотрели парочки которых мы «Ну, фактически не пустили посидеть. И, кстати, на чем?» «Георг, а что это за скамейка?» «Самая обыкновенная», — сказал король, явно недовольный э, чем-то. «Может, мои реакции на его романтическую, наполненную всякими смыслами, экскурсию?» «Она тоже приносит счастье в любви?» — уточнила я. «Ничего не приносит». ответил Сюзерен. «Просто расположена в самом удобном месте». «Мы как раз дошли до обсуждаемого объекта, присаживаться на который я вообще не хотела, особенно под взглядами оттесненных гвардии местных жителей. Но пришлось. Георг расположился рядом, и, что совсем уж удивило, в этот раз не пытался приобнять за талию. Он был насторожен. А я огляделась и пришла к выводу, что про удобное место мне наврали. Оно, наоборот, было ужасным. Сидишь почти в центре площади, как на ладони, а рядом ни дерево, ни клумбы, только этот огромный фонарь и голая брусчатка на метры вокруг. «Так что за скамейка?» — повторила вопрос. «Самая простая». «А точнее?» «Просто красиво. Разве тебе не нравится?» Он повел рукой, подчеркивая окружающий пейзаж. Я пейзаж опять-таки не оценила. Заерзала и принялась озираться. А вдруг где-то здесь есть поясняющая табличка Реакция Георга? Он все же обнял, одновременно притягивая к себе и фиксируя так, чтобы не вертелось. Но моего внутреннего следователя было не остановить. И удача улыбнулась. Вот только увидела я не табличку, а выцарапанные на дереве скамейки символы. Толпа маленьких человечков рядом с двумя большими. Семейная пара в окружении кучи детей? Это было совсем уж неожиданно. Настолько, что мой мир кувыркнулся через голову и замер в полной растерянности. Дети? Георг хочет, чтобы у нас были дети? Да, но... Но из того, что рассказывала Феллини, следует, что его величество сам почти ребенок, всего-то сорок годков. «Георг!» Я захлебнулась воздухом, а король посмотрел пристально и строго. Я сбилась, но в итоге сказала. «Ты мне и так нравишься, без всех этих скамеек». Замер, прищурился и тут же уточнил. «Нравлюсь? Точно?» «А у тебя есть поводы сомневаться?» «Да у меня только поводы и есть», — воскликнул он. «Тебя не поймешь, Марго. То самоцелуешь целуешь, то отталкиваешь, то ревнуешь, то отказываешься потрогать снегиря». «Ревную? дон да, да я. Но протестовать, доказывая, что никакой ревности никогда не было, я не стала, хотя хотелось». А Георг и подобрел, и заулыбался. Вот же, зараза. Издеватель, а не король. Зачем трогать снегиря, если я и так симпатизирую? Я запнулась, подбирая нейтральное слово. Не говорить же ему о любви. Я и без таких признаний смущена до предела. <соснежная> Протянул мужчина. А насколько симпатизируешь? Нет, он не король. Он котяра, причем наглый. Сильно. Буркнула, отворачиваясь. Сильнее, чем хотелось бы. Кажется, его брови приподнялись. А после удивленной паузы я заметила манипуляцию с кольцом, и мы опять оказались под пологом. Насколько сильнее? Вопрос, как щелчок по носу. Я не выдержала. Гораздо, гораздо, гораздо сильнее. Монарша улыбка стала запредельной, а вот голос охрип. «Тогда поцелуешь?» «Нет». Туман в голове обрел какую-то запредельную концентрацию, и я тоже стала кошкой. Не кошечкой, а именно кошкой с их парадоксальным «погладь меня, нет, отойди». Я знала, чего хочу, но это было так, так, а вот додумать мне не дали. Не дождавшись инициативы от Леди, Георг поцеловал сам. Его губы сминали властно и сладко, так что внутри все запело и обмерло от счастья. Я потерялась в этом мире, в пространстве и времени, утонула на несколько самых невероятных в моей жизни минут. Когда король отпустил, меня аж качнуло. Я судорожно клотнула воздуха, вцепилась в на его камзул и услышала. Ты мне тоже нравишься, Марго, даже больше, чем нравишься. И совсем тихо, на грани слышимости, так что я и не поверила. Я тебя без ума.